Утро четвёртого дня я встретил на нашей половине дома у моста. Я безучастно созерцал восход солнца. Не потому, что это зрелище доставляло мне удовольствие, просто так вышло, что пару часов назад я устало рухнул в одной из кресел в зале общей работы лицом к окну в надежде, что удастся задремать, но так и не задремал. Вместо сновидений мне пришлось пялиться на узкие ярко-оранжевые полосы, окрасившие небо над островерхими крышами опустевшего старого города. Поскольку устал я за последние дни так, как, пожалуй, ещё никогда не уставал, созерцание было сродни глубокому сну с открытыми глазами. Оранжевое солнечное сияние постепенно заполнило всё пространство перед моими глазами. Наконец мне показалось, что я нахожусь в центре большого костра, а ещё через секунду почувствовал его обжигающий жар и пули выскочило с кресла, спасая свою шкуру. Почти сразу я понял, что никакого костра, разумеется, не было и в помине, а потом осознал, что проснулся. То есть не просто вернулся от дремотного оцепенения к бодрствующему состоянию. Проснулся старый добрый Макс, которого и в помине не было рядом со мной в последние дни. Мои сердца в бешеном ритме колотились, а ребра мне хотелось плакать, кричать, биться головой о стенку, потому что я снова считал, что все пропало, и я уже... не успею хоть что-то исправить, но сейчас это идиотское истерическое состояние казалось мне почти благом, по крайней мере, я снова был живым, приятное разнообразие, а потом в моей груди лениво зашевелился меч короля Мёнина, и знакомая тупая боль сразу привела меня в чувство куда эффективнее, чем стакан холодной воды или звонкая пощёчина. О, как же всё хреново, тихо сказал я вслух и замолчал, поскольку мне требовалось немного подумать. Может быть, ещё можно успеть спасти ситуацию. Да уж, отважная дурочка Надежда действительно умирает последней, и я до сих пор не могу решить, нравится мне это или нет. Хреново, говоришь, бодро откликнулся из-за полуоткрытой двери своего кабинета Джуффин. Магистр с тобой, Стермакс, по-моему, лучше просто не бывает. По винуясь скорее порыву, чем здравому смыслу, я зашёл в его кабинет и некоторое время с холодным любопытством разглядывал своего шефа. Он ещё больше помолодел. Теперь это сразу бросалось в глаза. Ещё несколько дней назад мне показалось, что Жуфин благополучно избавился от груза пары тройки нелёгких столетий, но тогда дело было скорее в радикальной перемене его настроения. Государственный чиновник высшего ранга начал превращаться в знаменитого кеттариского охотника, ещё бы он не переменился. А теперь, кроме озаряющего его лицо лихорадочного, опасного, но чарующего внутреннего огня, я обнаружил и более очевидные перемены. Куда-то исчезла полутинка мелких морщин, окружавших его раскосые глаза, почти разгладились глубокие складки у рта, губы стали ярче, а впалые прежде щеки заметно округлились. Словом, перемен было много, и далеко не все поддаются описанию. Важно общее впечатление. Тот сэр Джуффин Халли, с которым я имел дело все эти годы, выглядел как чрезвычайно бодрый и энергичный, но все же весьма пожилой джентльмен. Теперь же, скажем, у меня на родине ему не дали бы и пятидесяти, даже с поправкой на здоровый образ жизни и личное могущество. Я всегда предполагал, что в молодости шеф был довольно красив, но даже не подозревал, насколько. Впрочем, сейчас его обаяние на меня не слишком-то действовало. Наверное, просто потому, что я знал, этот невероятный дядька больше никогда не будет моим другом. Впрочем, вряд ли он вообще когда-то им был. Мало ли, что мне, дураку, казалось. Но считать его своим врагом, чёрт, это по-прежнему было выше моих сил. Больше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы Джуффин Сумел убедить меня, что мы не враги и никогда ими не станем. Я чего греха это эти? Вполне был готов ему подыграть. Ага, размечтался. Ну, и зачем вы превратили меня в бессмысленного болвана? Наконец спросил я. До сих пор со мной всегда можно было договориться. Разве не так?» А, смотри-ка, очухолся жизнерадостно констатировал Джуффин. Вообще-то по моим расчётам Это замечательное событие должно было произойти немного позже. Ну да ладно, ты всегда был шустрым. Кстати, а почему ты решил, будто я превратил тебя именно в бессмысленного болвана? Признаться мне показалось, что ты ещё никогда так здорово не соображал, как в последние дни. Я уж было начал покусывать локти, что не наложил на тебя эти чары с самого начала. Скольких глупостей можно было бы избежать? Да шучу я, шучу, почти сердито рявкнул он, заметив, как я меняюсь в лице, и добродушно добавил: совсем спятил, бедняга. Куда подевалось твоё чувство юмора, Макс? И как интересно ты собираешься жить дальше без своего единственного достоинства. Может быть вы "И шутите", мрачно сказал я. "И вполне может статься, что я спятил, но мне действительно не смешно. Более того, мне настолько поскудно твоё драгоценное настроение это твоя проблема", холодно заметил Дрюффин. "Скажи сразу, ты ругаться пришёл или просто поболтать? Если ругаться, Имей в виду, у меня нет времени на такие глупости, а вот ежели спокойно поговорить, то на сие святое дело несколько минут у меня, пожалуй, найдётся. Только не спрашивай снова, почему я тебя заколдовал. Ладно, по этому поводу могу сказать одно. Мне было нужно, чтобы ты занимался делом, а не бился головой об стенку. и уж тем более не занимался организацией массового дезертирства моих сотрудников в разгар самой важной стратегической операции за последние шесть тысяч лет. «Ладно», — нетерпеливо сказал я, — «заворожили вы меня и магистры с вами, и со мною заодно на себе я уже крест поставил. Но почему вы так упорно не хотите отпускать ребят? Зачем они вам здесь нужны?» Только не нужно снова рассказывать мне о вашем уважении к свободе выбора после всего, что вы со мной вытворяли. Ну, положим, ты и все остальные, мягко говоря, ни одно и то же, заметил Джуффин. Впрочем, по сути ты совершенно прав. Я действительно не хотел, чтобы кофе мелифара номинорих и лукфи куда-то уезжали. Он внезапно встал, Пересёк кабинет, уселся на подлокотники моего кресла и доверительным шёпотом продолжил: "Они мне нужны, и не только потому, что мне не хватало хороших помощников, чтобы успить весь город, хотя и это тоже, конечно. Пойми ты наконец, мой бедный перепуганный Сэр Макс, битва за пустое сердце должна быть настоящей битвой, а не вялым расшвыриванием по сторонам кучки беспомощных горожан. Есть вещи, которые следует делать красиво или не делать вовсе. Даже есть ли за красоту жеста приходится платить кровью своей или чужой, неважно. Пока ты этого не поймёшь, Можешь считать, что ещё и не начинал учиться магии. Я действительно не понимаю, упрямо сказал я. И не хочу понимать. Хочешь не хочешь, а придётся, хладнокровно заметил Джуффин. У меня, знаешь ли, Уже давным-давно был готов изумительный план развития событий, чёткий, продуманный, можно сказать, безупречный. Можешь мне поверить, я располагал достаточным количеством времени, поскольку ещё 100 лет назад я уже точно знал, чего жду и к чему готовлюсь. Разумеется, судьба неоднократно вносила в мою работу свои коррективы. Но к тому моменту, когда я нашёл крошечный бутон пустого сердца среди древних камней под стенами Халоми, мне стало ясно, что мы с судьбой достигли совершенства в искусстве составления планов, и менять больше ничего не надо. Кстати, могу по большому секрету сказать тебе что истерика леди Миламори и её поспешный отъезд были частью моего плана. Девчонки мне тут совсем не нужны. Если верить кодексу траххов, пустое сердце равнодушно к женщинам до да настолько, что готово помогать им в битве. Смахивает на обычное древнее враньё, но мне лишние сюрпризы ни к чему. Бедная девочка. Теперь она надо думать, сгорает от стыда за своё поведение. Если ещё увидитесь, можешь её утешить, объясни, что на самом деле она совсем не трусиха и уж тем более не предательница. В молодости люди любят цеплять на себя всякие дурацкие, позорные ярлыки, а потом сутулятся под их гнётом до глубокой старости. Скажи этой девочке, что так уж вышло. Роль, отведённая ей в моём плане, оказалась очень маленькой и не слишком выигрышной. Не беда, будут в её жизни и другие спектакли. "Что ж", вздохнул я. По крайней мере, это куда лучше, чем героическая гибель в финале. Спасибо, что вы мне это сказали. Я-то грешным делом тоже припас для неё пару тройку соответствующих ярлыков. Один из самых тяжёлых камней свалился с моего сердца. Наше с Миломори прощание оставило у меня на душе омерзительный осадок, а теперь вдруг выяснилось, что автором сценария была не она. Что ж, и на том спасибо. — А вот отъезд из еха наших четверых коллег в моем плане не предусмотрен, — завершил Джудфин. — Ты уж извини, что с тобой не посоветовался, ехидно», — ехидно добавил он. — И как же должны развиваться события согласно вашему плану? — устало спросил я, решив не обращать внимания на его ядовитый тон. Увидишь, невозмутимо ответил Джуффин. Не уверен, что тебе понравится, но со временем ты оценишь мои усилия, обещаю. Если оно у меня ещё будет, это самое время, равнодушно отозвался я. Согласно моему сценарию, ты всё-таки должен уцелеть, лукаво подмигнул Джуффин. Грех это, вершителями разбрасываться. Вашего брата в этом мире и так днем с огнем не доищешься. — Это называется рациональное использование ресурсов, — заметил я. Признаться, мне и в голову не приходило шутить. Условный рефлекс так, что ли? — Именно, — обрадовался шеф, — и больше не ной. чтобы я кого-то там отпустил. Ладно, всё равно уже ничего не изменишь. Времени не осталось что-то менять. А последние часы в этом прекрасном мире мне испортишь. Можешь поверить, у меня сейчас и без того нервы на пределе. Пару часов всего-то. Ну да, подтвердил Джуфин. Но тебе не следует слишком волноваться насчёт предстоящей битвы с нашими коллегами, заговорщическим шёпотом добавил он. Они сейчас, конечно, в такой хорошей форме, слов нет, но я, видишь ли, немного с лукавил, когда сказал тебе, что ты единственный, кому удастся сохранить разум, когда пустое сердце раскроет свои лепестки. Я удивлённо уставился на него. Что ещё за сюрпризы припрятаны в рукаве у этого хитреца? В моё сердце тут же постучалась незваная гостья. Юродивая дурочка Надежда заглянула ко мне на минутку, чтобы шепнуть: "Сейчас он скажет что в очередной раз разыграл тебя в воспитательных целях, дружелюбно сообщит, что ты опозорился, и все станет на место. — Ага, размечтался! — снисходительно буркнуло второе сердце. Оно всегда было много мудрее, чем моя бедная голова. — Я тоже буду в полном порядке, — подмигнул мне Джуффин. Можешь мне поверить? У меня есть, что противопоставить этому грешному цветку. Я пойду к пустому сердцу, повинуясь не его зову, а собственному трезвому расчёту, покинуть наш прекрасный мир, превратившись напоследок в взбрендевшего идиота, неспособного контролировать собственные действия. Это не по мне. Я сделаю свой последний шаг добровольно, ясно осознавая, что и зачем я делаю. В противном случае все грядущие чудеса не имели бы никакого смысла во всяком случае для меня. Поэтому тебе не стоит беспокоиться о сражении с нашими коллегами. Я буду рядом и в случае чего помогу. Если так, то я вообще не понимаю Зачем я вам понадобился? Вы спокойно могли отпустить меня куда угодно. Вы же справитесь со всеми четверыми одной левой. Но видишь ли, вообще-то я, конечно, всю жизнь работал без страховки. Но в таком ответственном деле лучше иметь помощника. Тот самый случай, когда я просто не могу позволить себе никаких неожиданностей. А кроме того, неужели тебе не приходит в голову, что я просто решил сделать тебе подарок? Скорее всего, незаслуженный, но я, знаешь ли, не люблю мелочиться. Ты станешь свидетелем величайшего из чудес этого мира. Хочешь ты этого или нет? Ну да... Только за билет в первый ряд придётся заплатить четырьмя головами, мрачно кивнул я, глупыми, горячими головами, которые почему-то решили остаться в ехо и посмотреть, что будет. Или это вы их приворожили? Не сгущай краски, беззаботно отмахнулся Джуффин. Ребят, приворожил не я, а возможность приобщиться к тайне пустого сердца. Они куда мудрее тебя, сэр-вершитель, и отлично понимают, что в этом мире является сокровищем. А что? Карнавальной мишурой, которую можно сжечь в саду, чтобы не путалась под ногами. И потом никто не заставляет тебя их убивать. Правая перчатка, сэр Шурфа, в твоем полном распоряжении. Чего же тебе еще? Чем ты недоволен, сэр Занумда? Не знаю. Просто все не так... Как надо? А как надо? Ехидно спросил Джуффин. Ты знаешь? Давай, рассказывай. Не знаю, повторил я. Но не так, как-то иначе. Впрочем, уже всё равно, ничего не изменишь. Да. А знаете, что хуже всего? Я вам больше не верю. Совсем. Что ж. Значит, Ты стал немного умнее, только и всего, усмехнулся Джуфин. Верить вообще никому нельзя. Неужели я никогда тебе этого не говорил? А лучше верить мне? Ха, выразить не могу, насколько это глупо. Да, равнодушно согласился я. Можете поставить мне двойку. Дневника у меня, правда, нет. Ничего. Можете на лбу нарисовать кровью нерождённого младенца, так даже эффектнее.